Глава 68. Всем этим он добился от солдат редкой преданности и отваги. Когда началась гражданская война, все центурионы всех легионов предложили ему снарядить повсаднику из своих сбережений, а солдаты обещали ему служить добровольно, без жалования и пайка. Те, кто побогаче, брались заботиться о тех, кто победнее. И за все время долгой войны ни один солдат не покинул его. А многие пленники, которым враги предлагали оставить жизнь, если они пойдут воевать против Цезаря, отвечали на это отказом. Голод и прочие лишения они, будучи осаждаемыми или осаждающими, переносили с великой твердостью. Когда Помпей увидел в укреплениях деррахия хлеб из травы, которым они питались, он воскликнул, что с ним дерутся звери, а не люди и приказал этот хлеб унести никому не показывать, чтобы при виде терпения и стойкости неприятеля не падали духом его собственные солдаты. Примечание. Хлеб из травы, из корня хара. Гражданская война. По Цезарю солдаты сами швыряли эти хлебцы в лагерь Помпея. А как доблестно они сражались, видно из того, что после единственного... Неудачного боя при Деррахе они сами потребовали себе наказания, так что полководцу пришлось больше утешать их, чем наказывать примечание. Реалистичнее у Аппиана. Солдаты потребовали казнить знаменосцев, уверяя, что если бы не те, они никогда бы не дрогнули. В других сражениях они не раз легко одолевали бесчисленные полчища врага во много раз меньшими силами. Так одна когорта шестого легиона, обороняя укрепление, в течение нескольких часов выдерживала натиск четырех легионов Помпея, и почти вся полегла под градом вражеских стрел, которых внутри вала было найдено 130 тысяч. Примечание. О подвиге когорты шестого легиона и центуриона Сцевы, смотри, гражданская война, часть третья. В когорте было около 360 человек, в четырех легионах, около двадцати тысяч. И этому не приходится удивляться, если вспомнить подвиги отдельных воинов, например, Центуриона Кассия Сцевы или рядового гая Ацилия, не говоря об остальных. Сцева, с выбитым глазом, раненый насквозь бедро и плечо, со щитом, пробитым сто двадцатью ударами, все же не подпустил врага к воротам веренного ему укрепления. Ацилию в морском бою при Массилии отрубили правую руку, когда он схватился ею за вражескую корму, но он, по примеру славного у греков, Кенегира, перепрыгнул на неприятельский корабль и одним щитом погнал перед собой противников. Примечание. Кенегир, брат трагика Эсхила, погиб при марафоне. Ему отрубили руки, когда он схватился за корму отплывающего вражеского корабля. Его подвиг стал легендарным.